Глава 2. Парнас. Название ему дали самое подходящее. А музы нынче, похоже, были дома, потому что когда новоприбывшие поднялись по склону, их встретили соответствующие звуки и релища. Миновав открытое окно, они заглянули в библиотеку, где председательствовали Клио, Калиопа и Урания. Талия и Эмльпамена были заняты в вестибюле. Там молодые люди танцевали и репетировали пьесу. Эрато прогуливалась в саду со своим воздыхателем, а в музыкальной гостиной Феб самолично руководил слаженным хором. Наш старый друг Лори превратился в зрелого Аполлона, но сохранил сердечность и доброжелательность. Годы выковали из капризного мальчика благородного мужчину. Горести и заботы наряду с радостями и счастьем сделали свое дело а свой долг по исполнению желаний деда он выполнял с полной самоотдачей. Некоторым людям богатство на пользу. Они могут цвести только в лучах солнца. Другим же нужна тень, а легкие заморозки делают их лишь прелестнее. А Лорри был из первых, а Эми из вторых. Соответственно, жизнь их с самой свадьбы напоминала стихотворение, отличаясь не только гармоничностью и счастьем, но целеустремленностью, пользой, наполненностью той дивной благодатью, которая способна творить чудеса там, где богатство и мудрость идут рука об руку со щедростью. Дом супругов Флоренс отличался непревзойденной красотой и удобством. Его хозяин и хозяйка, любители изящных искусств, привящали там самых разных творческих людей. Лори мог наслаждаться музыкой в свое удовольствие. Он был щедрым покровителем молодых дарований и помогал им с особой радостью. У Эми были свои протеже среди одаренных молодых художников и скульпторов, а собственные творения стали ей особенно дороги с тех пор, как дочь подросла и смогла делить с ней труды и восторги. Эми была из тех, кто способен доказать женщине по силам быть преданной женой и матерью, не отрекаясь при этом от тех уникальных способностей, которые она может развить собственными и чужими усилиями. Сёстры знали, где ее искать, поэтому Джо сразу же направилась в студию. Мать и дочь работали там бок о бок. Бэс трудилась над бюстиком ребенка, а мать ее добавляла последние штрихи к великолепному портрету мужа. Глядя на Эмми, можно было подумать, что время стоит на месте. Счастье сохранило ей молодость, А богатство добавило необходимой утонченности. Грациозная и статная, она демонстрировала, какую элегантность способен вкус придать простоте, если должным образом выбрать наряд и должным образом его носить. Кто-то однажды подметил: никогда не заметишь, что надето на миссис Лоренс, но всегда создается впечатление, что она одета лучше всех остальных. Сразу бросалась в глаза что она обожает свою дочь. Да и было за что. Красота, о которой она некогда мечталась, воплотилась сполна, по крайней мере, на ее любящий взгляд в этой ее более юной копии. Без унаследовала от матери фигуру Дианы, голубые глаза, белую кожу и вьющиеся золотистые волосы, которые собирала в такой же классический узел. А кроме того, ах, то было для Эми неиссякающим источником радости. Ей достались правильные отцовский нос и рот, только в более женственном варианте. Длинный льняной фартук в его строгой простоте очень ей шёл. Оттрудилась она с полной самоотдачей, как и положено настоящему творцу, и не замечала обращенных на нее любящих взглядов, пока тетя Джонни воскликнула: "Милые мои, Хватит печь пирожки из грязи. Послушайте новости. Обе художницы выронили инструмент и с искренней сердечностью поприветствовали неукротимую родственницу, при том, что пылали вдохновением, а приход Джо разрушил его чары. Они уже вовсю сплетничали, когда явился Лори. Его позвала Мэг, и усевшись между сёстрами, между ними не было никаких преград. С интересом выслушал новости про Франса и Эмили. Разразилась эпидемия. Боюсь, она скосит все твое стадо. Готовься, Джо. Следующие десять лет тебе предстоят сплошные романы и разлады. Мальчики твои подросли и готовы, очертя голову, броситься в море еще худших безумств, чем те, которые ты уже пережила подытожил тоже Лорри довольны, что вызвал у Джона на лице выражение радости, смешанной с отчаянием. Я это знаю и надеюсь, что помогу им без потерь достигнуть берега. Впрочем, это тяжелая ответственность, ведь они будут требовать от меня, чтобы все их сердечные дела протекали без сучка, без задоринки. Впрочем, мне это по душе. А Мэг у нас такая сентиментальная квочка, что ей это только в радость, ответила Джо, не особенно переживавшая за своих мальчиков. Им пока ничего не грозило в силу самой их молодости. Вряд ли ей будет в радость, если Нэт начнет всерьез увиваться вокруг Дейзи. Ты же понимаешь, к чему дело клонится. Я не только его музыкальный наставник, но еще и конфидент. Я должен знать, какой ему дать совет, рассудительно произнес Лори. Не забывай, тут ребенок», — Начала была Джо, кивая на Бэс, но та уже вновь погрузилась в работу. «Да полно, она в афинах и ничего не слышит. Впрочем, ей пора прерваться и пойти погулять. Милая, пусть твоя детка поспит, а ты ступай пройдись. Тетя Мэг ждет в гостиной. Покажи ей новые картины, а там и мы подойдем», — добавил Лори. Глядя на свою выросшую дочку так, как Пигмалион, видимо, глядел на Галатею, он считал ее самой прекрасной статуей в своем доме. Хорошо, папа. Только скажи, нравится ли тебе? Беспослушно отложила инструмент, окинув бюст долгим взглядом. Обожаемая моя дочь, Истина заставляет меня признать, что одна щечка получилась пухлее другой, а кудряшки у младенца на лбу больше похоже на рога. В остальном он ничем не хуже Херувимов Рафаэля. Мне очень нравится. Лори говорил со смехом, поскольку первые потуги его дочери очень напоминали потуги Эмми. Невозможно было относиться к ним так же строго, как ее одухотворенная мама. Ты не видишь красоты ни в чем, кроме музыки, отвечала Бесс, покачав золотоволосой головкой. Она отчетливо вырисовывалась на фоне неяркого света, лившегося с застекленного потолка просторной студии. В тебе, душенька, я безусловно вижу красоту. Если ты не произведение искусства, так что же? Но мне хочется наполнить тебя духом природы, оторвать от холодной глины и мрамора и вывести на солнечный свет, чтобы ты танцевала и смеялась вместе с остальными. Мне нужна дочка из плоти и крови. А не прекрасная статуя в сером фартуке, которая только и думает, что о своей работе. Пока он говорил, две перепачканные руки обвили его шею, и Бэс произнесла от всей души, отделяя одно слово от другого легкими поцелуями: "А тебе я никогда не забываю, папочка. Но я хочу создать подлинный шедевр, чтобы тебе наконец понравилось". Мама часто велит мне остановиться. Но когда мы попадаем сюда, то забываем про весь мир. Мы очень заняты и очень счастливы. Но пойду побегаю и спою, чтобы тебя порадовать. Сбросив фартук, Бис исчезла за дверью, и вместе с нею, казалось, ушел и весь свет. Я рада, что ты ей это сказал. Бедное дитя слишком много предаётся мечтам о творчестве. Мала она для этого. А виновата я. Мне так созвучно ее чаяния, что я забываю о благоразумии. Вздохнула Эмми, аккуратно накрывая младенца влажным полотенцем. Мне кажется, способность жить дальше в своих детях одна из главных прелестей бытия. Однако я стараюсь не забывать слова, которые мумуля когда-то сказала Мэг, что отцы должны принимать участие в воспитании и мальчиков, и девочек. Поэтому Тед Я в основном предоставляю отцу, а Фриц время от времени отдает мне роба. Его скромность для меня столь же утешительна, сколь и буйство Теда для его отца. Эмми, мой тебе совет. сделай так, чтобы Бэс ненадолго бросила лепить пирожки из грязи и позанималась музыкой вместе с Лори. Ее это спасет от односторонности, а его от ревности. Вот именно. Даниил Истинный Даниил. воскликнул очень довольный Лори. Я так и знал, Джо, что ты не останешься в стороне и замолвишь за меня словечко. Да. Я слегка ревную Кэми и хотел бы побольше заниматься своей дочкой. Душенька, отдай ее мне на это лето. А на будущий год, когда мы поедем в Рим, я ее тебе верну, приобщать к высоким искусствам. Разве это несправедливо?» Совершенно с тобой согласна. Однако, занимаясь своими хобби, природой и между делом, музыкой, не забывай, что хотя нашей Бэс всего пятнадцать, она старше большинства своих сверстниц. С ней нельзя обращаться как с ребенком. Мне она невыразимо дорога. Мне хочется, чтобы она всегда оставалась столь же чистой и прекрасной, как ее любимый мрамор. В голосе Эмми звучало сожаление. И она обводила взглядом прелестную мастерскую, в которой провела столько счастливых часов со своей ненаглядной дочерью. Поиграл сам, дай другому, не будь жадиной, как мы говорили, когда всем хотелось поскакать на яблони или надеть красные башмачки, решительно объявила Джо. Так что научитесь не жадничать, когда речь идет об общей дочери. А там сами увидите, кому больше достанется. Так и сделаем поддержали ее, рассмеявшись, любящие родители, ибо слова Джо пробудили счастливые воспоминания. Как мне нравилось прыгать на ветках старой яблони, уж на каких настоящих лошадях я потом не ездила, а все не то, произнесла Эми, глядя в окно. Она будто бы видела за ним милый старый сад и играющих там девочек. А как я обожала эти башмачки, рассмеялась Джо. «Все храню их шмётки. Мальчишки истрепали их до дыр. Все равно они мне очень нравятся, и я с удовольствием бы в них покрасовалась. А все мои самые лучшие воспоминания связаны с колбасой и сковородкой. Но мы и развлекались. И как же это было давно, добавил Лори, глядя на обеих дам так, будто с трудом мог себе представить, что когда-то они были малюткой Эмми и проказницей Джо. Вот только не намекай, что мы уже старые. Мы просто расцвели и вместе со всеми этими бутонами составляем изумительный букет. Откликнулась миссис Эмми, расправляя складки своего розового муслинового платья с тем же одобрительным изяществом, с каким маленькая девочка когда-то оправляла нарядную обновку. А еще обзавелись шипами и сухими листьями добавила Джо, вздохнув. Жизнь почти никогда ее не баловала, вот и сейчас ей хватало тревог и явных, и скрытых. Пойдём, старушка, выпьем чайку, а заодно поглядим, что там молодежь делает. Ты устала. Надо бы тебя подкрепить вином и освежить яблоками, предложил Лори, взяв под руки обеих сестер, и повел их пить чай. Его на Парнасе подавали в изобилии. Как и в былые времена, нектар. Мэг они обнаружили в летней гостиной, прилесной, хорошо проветриваемой комнатки, залитой полуденным солнцем и заполненной шелестом листвы. Три высоких окна открывались в сад. Рядом с летней располагалась просторная музыкальная гостиная, а по другую сторону, в глубоком Алькове, за алым занавесом, устроили небольшое семейное святилище. Здесь висели три портрета. По углам стояли два мраморных бюста. Рядом кушетка и овальный столик, а на нем ваза с цветами. Другой мебели в этом уголке не было. То были бюсты Джона Брука и Бет, которые изваяла Эми. Оба обладали изумительным сходством, оба отличались скромной красотой, которая заставляет вспомнить слова: глина воплощает в себе жизнь гипс, смерть, мрамор бессмертия. Справа, на месте приличествующим основателю дома, висел портрет мистера Лоренса, выражавший всю ту же смесь гордости и благожелательности, сохранивший ту же свежесть и привлекательность, как в тот день, когда он застал перед ним маленькую Джо, застывшую в восхищении. Напротив висел портрет тётушки Марч, выполненный Эмми. Роскошный тюрбан, руки в длинных миттингах, величественно скрещенные на фоне фиолетового атласного платья с пышными рукавами. Время смягчило суровость ее облика, и, видимо, благодаря пристальному взгляду симпатичного пожилого джентльмена, висевшего напротив, на губах прорезалась любезная улыбка, причем с губ этих уже много лет не слетало ни одного резкого слова. С самого почетного места, куда падал теплый солнечный свет, смотрела любимое лицо мамуле, изображенное с большим искусством одним великим художником, с которым она познакомилась, когда он был еще беден и малоизвестен. Сходство было изумительным. Казалось, она улыбается своим дочерям и говорит бодрым голосом: "Будьте счастливы, и я прежнему с вами". Три сестры постояли немного, взирая на любимые черты с почтительной нежностью и тоской, которая не оставляла их никогда. Эта благородная женщина значила для них столько, что занять ее место не удалось ни одному человеку. Прошло лишь два года с тех пор, как она ушла от них, чтобы познать новую жизнь и новую любовь, оставив по себе несказанно добрую память, служившую утешением и вдохновением для всех домочадцев. Это ощущение заставило их сгрудиться теснее. Лори же облёк его в слова. Не прошу для своей дочери а доле лучшей пусть станет такой, как наша мама. Слава богу, все к тому идет, и я ей в этом помощник, ведь всем лучшим в себе я обязан этой святой женщине. Тут чистый голос запел в музыкальной гостиной Аве Мария. Абес привычно повторила за отцом его молитву, ибо безропотно подчинялась всем его желаниям. Нежные звуки молитвы, которую когда-то пела Мумуля, вернули слушателей в наш мир после недолгого свидания с утраченными родными. Они сели рядом возле открытого окна и с наслаждением внимали музыки. Лори же принес им чай, да с такой заботливостью, что всех умилила эта небольшая услуга. Вошли Нат с Дэми, а вскоре затем тем и Джози, профессор и его верный роб Всем хотелось услышать новости про мальчиков. Звон чашек и гул разговора сделались энергичнее, а закатное солнце осветило веселую компанию, собравшуюся в уютной комнатке после разнообразных дневных трудов. Профессор Байер посидел, но оставался по-прежнему крепким и жизнерадостным. Он занимался любимой работой, причем с таким энтузиазмом, что весь колледж ощущал его благотворное влияние. Роб был похож на отца настолько, насколько мальчик может быть похож на мужчину, и его уже называли молодым профессором, ибо он обожал учиться, да и вообще во всем подражал своему почтенному отцу. Видишь, душа моя, мальчики к нам вернутся, сразу оба. То-то же будет радость, заметил мистер Байер, садясь рядом с Джо и нежно пожимая ей руку. Лицо его так и светилось. Ах, Фриц, я так рада за Эмили, да и за Франса. Если, конечно, ты одобряешь его выбор. Ты знаком с Людмилой? Подходящий ли это брак? спрашивала миссис Джо, передавая мужу свою чашку и придвигаясь поближе, будто в поисках его защиты в радости, как и в горе. Всё к лучшему. И я видел девушку, когда отвозил Франца на родину. Она была еще дитя, но очень милая и обаятельная. Биллементаль, насколько я понял, вполне доволен, так что мальчик будет счастлив. Место ему только в Словом, быть ему связующим звеном между старым и новым, чему я крайне рад. А Эмиль пойдет в следующий рейс уже вторым помощником. Я очень рада, что оба твоих воспитанника так преуспели. Ведь ты столько принес жертв ради них и их матери. Ты, дорогой, не любишь об этом упоминать, однако я ни на миг об этом не забываю, сказала Джо, задержав свою руку в его с милой сентиментальностью, как будто она вернулась в годы девичества, а Фриц только начал за ней ухаживать. Он рассмеялся своим жизнерадостным смехом и спрятавшись за ее веер, прошептал: "Если бы я не приехал в Америку ради бедных мальчиков, Я никогда бы не встретил мою Джо. Теперь те трудные времена выглядят такими милыми, и я благодарю Бога за все, что якобы потерял, потому как обрел главное в своей жизни. А они тут милуются, спрятались и воркуют, закричал Тедди в самый интересный момент, заглянув под веер, к смятению матери. Отца же его это лишь позабавило, ибо профессор ничуть не стыдился того факта, что по-прежнему считал свою жену лучшей женщиной на свете. Роб тут же вытолкнул брата в окно, но тот немедленно вскочил обратно через соседнее, а миссис Джо сложила веер и взяла его на изготовку, надавать негоднику по костяшкам пальцев, если он приблизится снова. Откликнувшись на призывный взмах чайной ложкой, Нат подошел к мистеру Байру. И встал перед ним с уважительно-приязненным выражением на лице, отражавшим его отношение к замечательному человеку, столь многое для него сделавшему. Письма для тебя я подготовил, сын мой. У меня в Лейпциге есть двое старых друзей. Они поддержат тебя при вступлении в новую жизнь. Хорошо, что они есть на свете. В первое время тебя будет мучить тоска по дому, и тебе понадобится утешение, произнес профессор Подавая Нату несколько писем. Благодарю вас, сэр. Да, полагаю, до начала занятий мне будет одиноко, но потом музыка и надежда на будущее наверняка поднимут мне настроение, отвечал Нат, который думал о грядущем отъезде и с упованием и со страхом, ведь предстояло расстаться со старыми друзьями и заводить новых. Он успел стать мужчиной, Но голубые глаза глядели все так же честно, рот так и оставался слабоватым, хотя и приукрасился тщательно взлелеенными усиками, а широкий лоб отчетливее прежнего подчеркивал музыкальность натуры, которая проявилась еще в юности. Скромного, ласкового и послушного нато миссис Джо считала симпатичным, хотя и не блестящим. Она относилась к нему с любовью и доверием, была убеждена, Что он станет стараться на совесть, однако великого будущего ему не прочило. Вот разве что заграничное образование и самостоятельная жизнь сделают его более самобытным музыкантом и волевым человеком, чем кажется сейчас. Я, вернее, Дейзи, нашила метки на все твои вещи. Как только соберешь учебники, можно приступать к сборам, сказала миссис Джо уже привыкшая отправлять своих мальчиков в разные концы света, даже путешествие на северный полюс и то бы ее не смутило. При упоминании имени Дейзи Нэд залился краской, или, может, последний отплеск заката окрасил его бледные щеки. И сердце радостно защемило при мысли о милой барышне, проставлявшей буквы N и B на его скромных носках и платках. Дело в том, что Нэд Обожал Дейзи. и заветная мечта его состояла в том, чтобы утвердиться на музыкальном поприще и назвать этого ангела своей женой. Эта надежда питала его сильнее, чем все советы профессора, заботы миссис Джо и щедрость мистера Лори. Только ради неё он трудился, ждал и надеялся, черпая мужество и терпение в мечтах о счастливом будущем, когда Дейзи станет хозяйкой их общего домика, и с кончика его смычка на колени ей будут скатываться золотые монеты. Миссис Джо это было известно, и хотя, пожалуй, она выбрала бы для своей племянницы кого-то другого, ей было ясно, что Нэту нужна именно такая рассудительная, любящая и заботливая Дейзи, а без нее он может превратиться в одного из тех обходительных и неприкаянных мужчин, которые не способны ничего добиться, потому что нет надежного кормчего, который вел бы их по морю жизни. Миссис Мэг откровенно хмурилась в ответ на влюбленность несчастного. Она и слышать не хотела о том, чтобы отдать свою ненаглядную дочурку кому-то, кроме лучшего мужчины на земле. Несмотря на исключительную доброту, она проявляла твердость, редкостную в человеке столь мягкосердечном. Над искал утишения у миссис Джо которая всегда всей душой поддерживала своих мальчиков во всех их начинаниях. Теперь, когда мальчики выросли, на место былых забот пришли новые, и она знала, что ее ждут бесчисленные тревоги, равно как и бесчисленные радости по поводу сердечных дел ее подопечных. Обычно миссис Мэг оказывалась лучшей ее союзницей и советницей. Романтические истории Она любила не меньше, чем в те времена, когда и сама была цветущей девушкой. Однако в данном случае она проявляла неожиданное жестокосердие и не внимала никаким увещеванием. Нат никогда не был настоящим мужчиной и никогда не станет. Нам ничего не известно о его семье. Жизнь у музыканта тяжелая. Дейзи слишком молода. Вот через 5-6 лет, когда оба пройдут испытания временем, Тогда может быть. Посмотрим, как на него повлияет разлука. Ничего иного она и слышать не хотела, ибо когда в ней пробуждался материнный инстинкт пеликана, она могла проявлять отменную твердость, хотя ради ненаглядных своих детей готова была вырвать последнее перо и пожертвовать последней каплей крови. Именно об этом и думала миссис Джо, пока Нат беседовал с ее мужем о Лейпциге и постановила про себя побеседовать с ним до отъезда на чистоту. Она привыкла выслушивать признание и без утайки говорила со своими мальчиками об искушениях и испытаниях, неизбежных на начальном этапе любой жизни. Именно они часто отравляют юношам существование, потому что в нужный момент некому сказать нам нужное слово. Наипервейший долг родителей заключается именно в этом. И ложная деликатность не должна мешать им проявлять разумную бдительность, не должна препятствовать доброжелательным упреждениям, которые превращают самопознание и самоконтроль в компас и кормчиво для юных созданий, впервые покинувших безопасную гавань родного дома. Идет Платон со своими учениками, а возвестил непочтительный Тедди, завидев мистера Марча, окруженного группой молодых людей и девушек. Мудрый старец пользовался всеобщей любовью, а сам так пёкся о своей пастве, что многие молодые люди на всю жизнь сохранили благодарность за ту помощь, которую он оказывал их сердцам и душам. Бес немедленно подбежала к нему. После кончины Мумули она трогательно заботилась о дедушке. И так восхитительно было смотреть, как золотоволосая головка склоняется над седой, как она выкатывает ему кресло, И снежной настоятельностью печется о нем. А эстетический чай, как всегда, льется рекой Сэр. Может вам неупиваемую чашу или глоток амброзии? поинтересовался Лори, бродивший по комнате с сахарницей в одной руке и блюдом кексов в другой. И Ему очень нравилось подслащать напитки и насыщать страждущих. Нет, благодарю. Дитя обо мне уже позаботилась». Мистер Марч повернулся к Бэсс, которая сидела на подлокотнике его кресла, со стаканом свежего молока. «Пусть и далее, продолжает в том же духе, и как же мне отрадно видеть это дивное опровержение слов из известной песни, что старости и юности вдвоем не быть", отвечал Лори, улыбаясь необычной паре. "Сварливой старости папа, а это совсем другое дело", запальчиво отозвалась Бэсс которая любила стихи и вдумчиво их читала. Не найти вам розы нежной посреди равнины снежной, процитировал мистер Марч, а тут подошла Джози и пристроилась на втором подлокотнике, всем своим видом напоминая очень колючую розочку, потому как у нее вышел горячий спор с Тедом, из которого она не вышла победительницей. Дедушка, разве женщины обязаны всегда подчиняться мужчинам? и говорит, что те самые умные, только потому, что мужчины самые сильные, воскликнула она, бросив полный неистовство взгляд на своего кузена. Тот подобрался поближе, и лукавая улыбка сияла на его мальчишеском лице, выглядевшим так нелепо при его высоком росте. Видишь ли, душенька моя, в былые времена именно так и считалось. Изменить это мигом не получится, но я убежден». Настанет час и для женщин. И, на мой взгляд, мальчикам нужно удвоить усилия, потому что девочки идут с ними ноздря в ноздрю и в скорости их опередят. Отвечал мистер Марч с сатическим довольством, окидывая взглядом умные девичьи личики. Среди лучших студентов колледжа было много женщин. Вот только увы, бедных маленьких Аталанд сдерживают препятствия на их пути причём никакие это не золотые яблоки. И все же, мне кажется, они вполне могут преуспеть, если научатся бегать половчее, рассмеялся дядя Лори, гладя непокорные волосы Джози. Они стояли дыбом, точно шорстка рассерженного котенка. Если я взялась за дело, меня не остановят целые бочки яблок, не собьют с пути даже тысячи тедов, сколько бы ни старались. Я им докажу, что женщина способна поступать не хуже мужчины, а порой лучше. Так уже бывало, так будет и в будущем. Я никогда не соглашусь с тем, что мозг у меня глупее, чем у них, пусть даже он и меньше, кричала возбужденная юная девица. Будешь так трясти головой, размолотишь и тот мозг, который у тебя есть. Я бы на твоём месте обращался с ним поаккуратнее, поддразнил ее тет. А с чего началась эта гражданская война? поинтересовался дедушка, мягко подчеркнув прилагательное. Это заставило соперников слегка умерить свой пыл. Но мы просматривали Илиаду и добрались до того места, где Зевс велит Юноне не вмешиваться в его планы, а то он отстегает ее кнутом. Джо возмутилась, потому что Юнона покорно умолкает. Я сказал, что все правильно, и согласился с этим стариканом в том, что женщины ничего ни в чем не понимают и обязаны подчиняться мужчинам, объяснил Тэд, немало позабавив своих слушателей. Богини могут поступать как им вздумается, а вот все эти гречанки и троянки были настоящими рохлями, если так восхищались мужчинами, не способными самостоятельно драться с врагом. Вечно Палладе, Венере и Юноне приходилось их подбадривать, когда они отступали. Вот ведь умора, две армии расселись и смотрят, как два героя швыряют друг друга камнями. Не очень-то мне по душе этот ваш древний Гомер. Вот Наполеон и Грант настоящие герои. Нистовство Джози выглядело очень забавно, как будто Калибри решила отчитать страуса. В ответ на ее претензии к бессмертному поэту и критику в адрес богов все так и покатились со смеху. Наполеонова Юнона неплохо жила, верно? Вот они, женские аргументы, то в одну сторону, то в другую, усмехнулся Тэд. Прямо как та юная особа у Джонсона, которая мыслила не категорически, а в разброд, добавил дядя Лори которому это противостояние доставляло невыразимое удовольствие. Я говорила про военную сторону дела. Но если вернуться к женщинам, Грант, насколько я знаю, был добрым супругом, а миссис Грант счастливой женщиной. Он не грозил, что отходит ее кнутом, если она задаст совершенно естественный вопрос. Что касается Наполеона, может, с Жозефиной он поступил нехорошо. Зато умел драться. Ему никаких подначек со стороны Минервы было не нужно. А тут один глупец на другом. От этого напыщенного Париса до Ахилла, который сидит на своем корабле и дуется, и мнение своего я не изменю. Сколько бы там Гекторов и Агамемнонов не было в этой Греции, заявила несгибаемая Джози. Да, сражаться ты умеешь, не хуже троянца. Так что мы займем позицию двух дисциплинированных армий и последим за вашим стедом поединком. Начал дядя Лори, вставая в позу воина, опирающегося на копье. Боюсь, с этим придется повременить, ибо к нам спускается палада и сейчас унесет нашего Гектора, заметил с улыбкой мистер Марч, ибо подошла Джо напомнить сыну, что скоро ужин. Закончим поединок потом. Без вмешательства богинь, постановил Тедди с необычайным рвением отворачиваясь. Он помнил, какое его ждет лакомство. Да, сломлен булочкой, клянусь Юпитером, фыркнула ему вслед Джози, торжествуя из-за того, что воспользовалась классическим восклицанием, запретным для ее пола. Тед, однако, послал в нее парфянскую стрелу. Отходя в боевом порядке, он ответил с миной величайшей добродетели: обязанность бойца подчиняться приказу. Решив не отказываться от женской привилегии, поставить точку в беседе, Джози побежала следом, однако извитительные слова так и не успели сорваться с ее губ, поскольку по ступеням крыльца взбежал густо загоревший молодой человек в синем кителе, радостно выкрикивая: "Да где вы там свистать всех наверх!" Эмиль! Эмиль! закричала Джози, а на Эмиля тут же налетел Тэд. И распря завершилась дружными и радостными приветствиями. Даже булочки оказались позабыты, и дети, точно два маленьких работящих буксира, влекущих за собой крупное торговое судно, потащили Эмиля в гостиную, где он расцеловался со всеми женщинами и обменялся рукопожатиями со всеми мужчинами, кроме дяди Его он обнял на добрый немецкий манер, к величайшему удовольствию всех наблюдателей. Не думал, что меня отпустят прямо сегодня. Однако отпустили, и я тут же взял курс на старый добрый Плам. Там ни души. Я отдал швартовы и полным ходом на Парнас. Вот где вы все оказываетесь. Футты-нуты. Ну До чего же я рад вас всех видеть! Воскликнул молодой моряк с улыбкой от уха до уха. Он стоял широко расставив ноги, как будто под ним все еще качалась палуба. Вместо футы и Нуты надо было сказать: «разгрызи меня, крот, Эмиль, а то на старые времена не похоже. Ах, как здорово от тебя пахнет, Кораблем! Дегтем!» — воскликнула Джози с огромным удовольствием, втягивая свежие морские запахи, которые принес с собой Эмиль он был любимым ее кузеном, а она его солнышком. И у нее не было ни малейших сомнений, что в его оттопыренных карманах найдутся сокровища и для нее. Стоп, машина, крошка моя. Дай-ка я сам очищу трюмы, рассмеялся Эмиль, поняв подоплеку ее нежных ласк, и удерживая Джози одной рукой, другой принялся извлекать на свет всевозможные коробочки заморского вида, с написанными на них разными именами и раздавать их соответствующими пояснениями, вызвавшими дружное веселье, смешить Эмиль умел. Вот канат, который минут на пять удержит на месте нашу юркую шлюпку, начал он, надевая Джози на шею розовое коралловое ожерелье. а это подарок ундине от русалок, добавил он, вручая Бэсс нитку жемчуга на серебряной цепочке. А мне показалось, что Дейзи понравится скрипка, а Нат потом найдет ей милого дружка. Продолжался смехом молодой моряк, доставая милую филигранную брошечку в форме скрипки. Наверняка понравится, и я с удовольствием ей эту скрипку отнесу, вызвался Нат и тут же помчался выполнять заветное поручение. Он был уверен, что найдет Дейзи быстрее, чем Эмиль. Эмиль усмехнулся, и вытащил медведя резной работы. Голова у него откидывалась, внутри находилась вместительная чернильница. Ее он расшаркавшись вручил тёте Джо. Зная вашу особую любовь к этим прекрасным животным, привез вам это обмакивать перо. Отлично, командор, лучше и быть не может, произнесла миссис Джо, очень довольная подарком. Профессор же высказал пророчество, что из глубин чернильницы будут извлечены труды в духе Шекспира, ибо любимая его брюнетка безусловно найдет там вдохновение. Тетя Мэк у нас носит капры, несмотря на свою молодость. Так что я попросил Людмилу выбрать для нее кружево. Надеюсь, вам понравится. И из мягкой бумаги появились ажурные полоски, одна из которых россыпь снежинок легла на прекрасные волосы миссис Мэг для тети Эми я не смог найти ничего умопомрачительного у нее ведь и так все есть а потому привез вот эту картинку глядя на нее, я всегда вспоминаю те времена когда Бэс была совсем маленькой он передал тётушке овальный медальон из слоновой кости с изображением золотоволосой мадонны под синим плащом она держала розовощёкого младенца «Какое чудо!» — воскликнули все, а тетя Эми тут же повесила медальон на шею, прикрепив к голубой ленте, которую вытащила из волос Бэс. Подарок ее просто очаровал, ибо напомнил про самый счастливый год ее жизни. Ольщу себя, что с подарком для нам я попал в самую точку. Миленькие, но не крикливые. Этакий знак, самый подходящий для врача, продолжил Эмиль с гордостью демонстрируя сережки в форме черепов, сделанные из вулканической лавы. Какой ужас! Без которая ненавидела все некрасивое, сосредоточилась на своих великолепных кораллах. Не будет она носить серьги, заявила Джози. «Ну, зато ей понравится прокалывать уши. Ее ведь хлебом не корми, дай потерзать и покромсать своих ближних. Не моргнув глазом, ответила Эмиль. А для вас, приятели. У меня куча всякой добычи в рюкзаке, но я знал, что не будет у меня ни минуты покоя, пока не выгружу груз, предназначенный девочкам. Ну а теперь делитесь последними новостями. И усевшись на лучший столик Эми с мраморной столешницей, моряк принялся болтать ногами и молоть языком на скорости в 10 узлов, пока тетя Джонни не увела всех на торжественное чаепитие в честь командора.